Глава восьмидесятая. Ожидание. Вот уже десять минут кардиограмма на экране бежит ровной линией и ни единого писка энцефалографа. Верный себе Рауль Розербак делает записи в журнале наблюдений. Время, температура, показатели сердечной и мозговой деятельности, личные впечатления. Потом с озабоченным видом он подошел к нам. «Ну как?» — рискнул спросить я. Он пожал плечами. Толпа молча смотрела на бездыханного человека, залитого светом прожекторов. Словно мухи над падалью, вокруг кресла крутились эксперты и что-то записывали с многозначительным видом, скрипя авторучками. По правде сказать, они занимались этим, чтобы размять ноги, но, глядя на их лица, можно было предположить самое худшее. Иллюзионист оказался отличным актером. Его богатая мимика выражала все оттенки сомнения и недоверия. Ведущий РТВ-1 уже не знал, чем заполнить паузу. Он высказался о погоде, удивительно подходящей для эксперимента, и сложил историю Дворца Конгрессов, под крышей которого раньше происходили поразительные события. Сжав руки, Амандина безучно молилась. — Я тоже.